Дориан, ничего не произнося в ответ, с каким-то отрешенным видом подошел к картине и повернулся к ней лицом. Увидев свое изображение, он от неожиданности отпрянул, и лицо его вспыхнуло от удовольствия. Глаза его радостно засветились, как если бы он впервые узнал себя в смотрящем на него с полотна юноши. Он стоял, не двигаясь, словно завороженный, смутно слыша, что к нему обращается Холорд, но не улавливая смысла слов. Сознание собственной красоты явилось для него ошеломляющей неожиданностью. Он никогда раньше не придавал большого значения своей внешности, а комплименты Безила Холорда принимал за проявление дружеского расположения. Он выслушивал их, смеялся над ними и забывал их, они никак не влияли на его характер. Ну вот появился лорд Генри Оттон с его восторженным гимном молодости, и предостережение моей быстротечности, и это произвело на Адриана такое огромное впечатление, что сейчас, глядя на отражение в портрете своей красоты, он вдруг с пугающей ясностью представил себе то будущее, о котором говорил лорд Генри. Ведь в самом деле... Наступит тот день, когда лицо его высохнет и сморщится, глаза потускнеют и выцветут, фигура утратит стройность и станет безобразной. Алый цвет сойдет с его губ, а золото с волос. Годы, формируя его душу, будут разрушать его тело, оно станет беспомощно неуклюжим и отвратительным. Его пронзила острая боль, словно от удара ножом. По объятому ужасом телу прошла мелкая дрожь. Глаза его потемнели, став лиловыми, как аметист, и сдуманились слезами. Ему стало казаться, будто его сердце сдавливает ледяная рука. «Разве портрет вам не нравится?» — воскликнул, наконец, Холорд, чувствуя себя задетым молчанием Дориана и не понимая, что оно означает. «Ну, конечно, он ему нравится», — ответил за него лорд Генри. «Кому бы он ни понравился?» «Это поистине событие в современном искусстве. Я готов отдать за портрет любую сумму, какую ты не запросишь. Он обязательно должен быть моим». «Я не могу его продать, Гарри. Он принадлежит не мне». «Кому же в таком случае?» — Естественно, Дориану, — ответил художник. — Что ж, ему повезло. — Как это грустно! — пробормотал Дориан Грей, все еще не отводя глаз от портрета. — Как печально! Я превращусь в уродливого, безобразного старика, а мой портрет навсегда останется молодым. Он никогда не станет старше, чем сегодня, в этот июньский день. «Ах, если б было наоборот! Если б я всегда оставался молодым, остарился этот портрет! За это, за это я отдал бы все на свете, ничего бы не пожалел! Я готов бы душу отдать за это!» «Тебя, Безил, вряд ли устроила бы такое! — воскликнул лорд Генри со смехом. — Твои картины ждал бы весьма печальный удел!» — Да, я очень бы возражал против этого, — отозвался Холлорд. дариан Грей повернулся к нему и сказал. — Я в этом не сомневаюсь, Бейзил. Для вас искусство важнее ваших друзей. Какая-нибудь позеленевшая бронзовая статуэтка значит для вас больше, чем я.